Глава 43 Сперва плод двигался медленно. Я с опаской всматривался в непрозрачную поверхность воды. Меньше всего на свете хотелось бы повстречаться с обитавшей на дне гидрой. Сразу вспомнились мрачные рассказы о том, как местная обитательница расправлялась с пленниками, которых бросали в реку. То и дело казалось, что из-под шеста, которым Стефан отталкивался от каменных берегов, всплывает щупальца. По счастью, Гидра наверняка крепко спала или просто не уловила движения на поверхности, утратила навык. Ведь ей уже давно не перепадала живая добыча. Возможно, Гидра отвыкла охотиться и теперь довольствовалась малым обрезками говядины и объедками. По крайней мере, так считалось наверху в Снежном Королевстве. А ведь прежде... Впрочем, не стоит вспоминать. Жестокие тогда царили нравы. Если сначала приходилось управлять платом, то постепенно, когда мы миновали 2-3 поворота подземного коридора, появилось слабое течение, которое само влекло нас вперед. Стены излучали слабый свет. Светильников я не заметил, полагаю, это свойство той каменной породы. Здесь было прохладно, но все же гораздо теплее, чем наверху и я надеялся, что Стефану передышка пойдет на пользу. Течение набирало силу. Подводный поток подхватил легкий плод, и уже дальше не было возможности спокойно смотреть по сторонам. Река резко уходила вглубь, течение неслось как бешеное, вода пенилась. Плод то и дело крутило волчком и снова устремлялся вперед. Скачка на бешеных лошадях не сравнилась бы в скорости с тем, насколько быстро мчался плот. Стефан не удержал шест, его унесло бурным потоком. После удара о берег шест разломился пополам, и больше я его уже не видел. Теперь Стефан сидел посреди плота, уткнувшись лицом в колени. Я распластался рядом, не смея пошевелиться. Боялся, что соскользну с поверхности плота, и тогда уже точно не смогу его нагнать. Удивительно было, как местным жителям удается сплавлять товары по такой безумной реке. Аделинда рассказывала, они с Вилмаром как-то раз залезли на этот плот, потом еле успели выбраться на берег. Вспомнил я. Да, удовольствие от такого путешествия сомнительное, но у Стефана другого пути не было, к сожалению. Не зная, сколько продолжилось наше сумасшедшее путешествие, могу сказать только, что долго. И все же ему пришел конец. Течение постепенно успокаивалось, можно было прийти в себя и оглядеться. Река стала гораздо шире. Можно сказать, мы оказались в заливе, где-то на воде дрейфовали еще два плота, больших, обитых полосами металла. Конечно, такие суда, да еще и тяжело нагруженные, уже не швыряло бы из стороны в сторону. Наш маленький плод уткнулся бортом в каменную пристань, и Стефан выбрался на твердую почву. Совсем неподалеку виднелись ворота, вмурованные в стену пещеры. И все бы прекрасно, да только ворота наглухо закрытые, даже без замка, который можно было бы, например, сбить камнем. Непонятно, каким образом они закрывались. Не было не только замка, но и отверстия для ключа. Лишь гладкое полотно, докованная ручка на одной из створок. Эту ручку Стефан, разумеется, много раз дергал, пытаясь повернуть, но без толку. Ясно, почему возле выхода из подземного королевства нет стражи. Она там просто ни к чему. Впору было решить, что пробиваться наружу было бессмысленно. Однако Стефан принялся бродить по окрестностям подземного залива. Кое-где попадались сложенные грудами кованные изделия, какие-то тюки. Дальше начинался темный коридор. Вероятно, от безысходности Стефан свернул туда. Через некоторое время коридор привел нас к большой пробоине в стене, а в глубине виднелись ступени, неровные, местами разрушенные и непривычно высокие. Но все-таки это был повод не стоять на месте. Стефан начал карабкаться наверх, цепляясь за ступени. Перил там не было. Я, конечно, держался рядом с хозяином. Подъем был долгим, я уже представлял, что лестница по закону подлости ведет в никуда или заканчивается провалом. Но вот наверху забрежжил смутный свет, и вскоре мы оказались в пещере. Ее истинные размеры я не сразу оценил. Потолок и стены терялись в темноте. Лишь часть пространства были освещены. На полу, свернувшись, спало странное существо размером с крупного быка. Я бы сказал, что это дракон, но дракон без чешуи. Грязно-розовая кожа была абсолютно голой и склизкой на вид. Крылья отсутствовали, на хребте торчал острый гребень, хвост обернулся вокруг тела. Светлое брюхо, похожее на брюхо огромного червя, мерно поднималось и опускалось. Слышался негромкий храп. Две передние лапы протянулись на полу. Собственно, это были почти человеческие руки, но с длинными, загнутыми когтями. Другие четыре лапы гораздо крупнее и уже по-настоящему звериные. Морда этой твари внушала ужас. Счастье, что глаза были закрыты, От подземного дракона исходил тошнотворный запах гнили, наполнявший всю пещеру. Стефан затаил дыхание. Осторожно, не отрывая взгляд от дракона и не поворачиваясь к нему спиной, двинулся вперед. Туда, где можно было разглядеть проем в каменной стене. Только бы чудовище не проснулось. Судьба пощадила моего хозяина, и нам удалось благополучно выбраться из обиталища дракона. Еще несколько ступеней наверх, уже не ободранных драконьими когтями, как предыдущие ступени, потянуло свежим воздухом, мы оказались перед выходом из подземелья. Над нами распахнулось небо с бледными пятнами звезд. Подземное королевство и его тайны остались позади. Верхним жителям только кажется порой, что его жизнь близка и знакома, Я, к примеру, ни разу не слышал о бескрылых драконах. Если правильно так назвать, то загадочное существо.